Анастасийка коснулась его, завела. Славик зашевелил пятернями. «Не знаю, кто ты», — подумав, недовольно сказала Анастасийка. «Урод, а не морская фигура. Кракозебра. Смесь бульдога с носорогом». Судьи тоже не могли угадать фигуру. «Наверное, это герань», — предположила Ряночка Романова. «Откуда в море герань?» — удивилась Анастасийка. «Жена дала капитану, а он в море выбросил».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 Они служат ему истово и ради него готовы на что угодно. Пьявцы молятся на стратилата. Для них желание вампира — священные заповеди и воля небес. Они бестрепетно отдадут жизнь заповелителя. Как собаки, они счастливы быть у сапога хозяина. «Море волнуется раз...»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 Игорь не увидел продолжения спора. Из корпуса вышел Димон. Игорь поспешил к нему. «Димон, погоди! У меня дело к тебе!» Лицо у Димона дрожало, как у ребенка. «Она меня в жопу послала!» Не слыша Игоря, пролепетал Димон. «Кто?» — изумился Игорь. «Иришка! Сказала, чтобы я никогда к ней больше не подходил!» Димон достал сигареты и взволнованно задымил прямо возле корпуса.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 «Заводной или каменный?» — свысока спросила его Анастасийка. «Быстрей гадай!» — взвыл Гурька. «Тяжело держать!» «Заводной или каменный?» Гурько бессильно уронил ногу. «Я был затонувший корабль!» — крикнул он. «У меня мачты торчали!» «Ты вылетаешь!» — холодно сказала Анастасийка. «Ты фигуру сломал!» «Я не ломал! Я заводной был! Я показывал, как корабль приплыл на дно, и у него мачты все отпали! Корабль вот так на дне лежит!»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 Только с Димоном это не сработает. Да ЗАГС он не дотерпит. А не получит сейчас, умотается куда-нибудь в сторону. — Конечно, — искренне согласился Игорь. Может, общество, а не стадо. И потому должны жить по правилам. Однако есть вопрос, по каким? Не знаю, кто придумывал правила для нас, но в них почему-то слишком тесно даже хорошему человеку. И человек несчастлив, хотя ни в чем не виноват. Игорь говорил уже не про Димона, а про себя. И думал он уже не о том, что ему никогда не побывать на Стоунхендже или у египетских пирамид, фиг с синими с пирамидами. Игорь думал о том, что вампиры — зло. И с этим никто не спорит, но правила, увы, никому не позволяют победить вампиров. В борьбе с вампирами ему, Игорю, приходится изворачиваться и хитрить, будто он жулик. Почему? Почему правила более удобны для вампиров? чем для людей. Вампир то счастливы. А Ирина не вампир, хотя она, как любой пиявец всей душой, предана правилам, торжествующему порядку вещей. Ирина молчала, сжимая губы. Глаза у нее были полны слез. — Короче, Копылова! — устало закончил Игорь. — Поступишь по правилам. Потеряешь демона. Он не семи пядей во лбу. Он тебя не поймет. Ирина была не дура. И все, о чем говорил Игорь,